Глава шестая. Наши дни. Рори. Первые лучи солнца окрашивают небо в лиловый цвет и падают на Мела, подчеркивая идеальные черты его лица. Я делаю еще одно фото. Он мало пишет, но я здесь не для того, чтобы отслеживать подвижки в его работе или их отсутствие. Понятия не имею, какую часть из этих снимков Райнер задействует для веб-сайта, обложки альбома или документального репортажа. Не знаю, какие у него вообще задумки по поводу этого проекта, но мне не терпится загрузить отснятое в компьютер и начать работу. Я хочу рассматривать лицо Мэлла в одиночестве. Не желаю, чтобы он оказался осведомлен, какое впечатление производит на меня его внешность. Я встаю и обхожу двор в поисках следующего идеального ракурса. Мел в своем прежнем стиле уже десять минут болтает о песне «Айроник» Аланис с Ни в одном из ее примеров не было настоящей иронии. Особенно с мистером «Веди себя осторожно», который боялся летать и все-таки погиб в авиакатастрофе. Это не ирония. Ладно бы он умер в автокатастрофе. Вот это и есть определение иронии. Выражение, которое стилистически дает обратное значение: Что! Несколько человек сели работать над песней, и никто, ни одна живая душа, не потрудился объяснить ей, что в песне нет ничего ироничного. С другой стороны, думаю, самая большая нелепица в том, что она написала песню об иронии, в которой нет ничего ироничного. Я улыбаюсь, но ничего ему не отвечаю. Необыкновенно приятно лицезреть, что он в своей стихии, сразу же вспоминаю. что под личиной желчного козла он все тот же веселый неугомонный очень творческий и остроумный мужчина и к тому же весьма опытный в постели ты любишь свою работу ни с того ни с сего констатирует Мел. ночью мы немного разговаривали коротко и едва ли интеллигентно но прогресс заметен еще рано радоваться все может измениться как только из дублина вернется кэтлин однако как мне кажется Он немного оттаял, узнав, что я собираю салфетки. Я вообще не понимаю, зачем Мэл пытается выставить себя сволочью. У него ужасно выходит. Он один из лучших и самых вдохновляющих людей, что я знаю. Люблю. А ты? Хмуро смотря на камеру, настраиваю фокус. Ты его любишь? Он не обращает внимания на мой вопрос. У меня перехватывает дыхание. Большой палец... Замирает на кольце фокусировки. Я глубоко вдыхаю, подхожу к Мэлу, готовясь сделать снимок крупным планом. Мы так близко друг к другу, что я чувствую кожей его дыхание. Оно неспешное, теплое, возбуждающее. — А ты любишь ее? — шепчу в ответ. — Я люблю. — медленно произносит он. И лелею мысль, что скоро ты будешь стоять передо мной на коленях, Аврора Дженкинс. Сначала я думаю, что он шутит, но потом вижу в его взгляде решимость и замираю. — Он серьезно. Он несчастлив, Скэтлин. По спине бегут мурашки. — Ты не любишь ее. Закрыв глаза, проговариваю я на выдохе. — Он женат не по любви. Мэл открывает рот, чтобы ответить, но я слышу стук в дверной раме. Я резко поворачиваю голову и вижу на пороге Келлама. Он помылся, надел костюм, уложил волосы и готов к отъезду. На плече висит кожаная спортивная сумка бежевого цвета. Келлам похож на модель из рекламы Армани. Он в замешательстве смотрит на нас. Когда я понимаю, как близко стою к Мэлу и отпрыгиваю от него, как от огня, Мой парень расслабляется. Я уезжаю. Согнув палец, он жестом велит мне подойти и попрощаться. Я ставлю камеру на кофейный столик и приближаюсь к нему. тром чую. Нужно убедить его, что увиденное им роли не играет. Впрочем, он ничего такого и не увидел. Рука на плече была обыденным жестом, означающим «ты в порядке». Никакого тайного смысла типа Я хочу сорвать с тебя одежду. Я иду за Кэлом в дом, чертовски хорошо зная, что Мэл не фанат публичного проявления чувств. После его признания понимаю, почему. Он несчастлив в браке, а жить под одной крышей с влюбленной парочкой при таких обстоятельствах — сущий кошмар. Я закрываю за собой сетчатую дверь и, оглянувшись, убеждаюсь, что Мэл не смотрит. Только тогда обхватываю шею Кэллому руками и покрываю его лицо жаркими поцелуями. «Приезжай на новогоднюю вечеринку», — прошу я. «Пожалуйста». Он трется носом, о мой нос и хмурится. Ночь была продуктивной. Чувствую в его голосе тревогу. «Я киваю. Это правда. У меня продуктивная, а у Мэлла же...» — Похоже, вы уладили разногласия. Он проводит большим пальцем по моей щеке. — Едва ли. Я целую его подбородок. — Но, думаю, больше не хотим прикончить друг друга. — Хорошо. Желаю, чтобы следующие семьдесят лет ты была живой и здоровой, — признается Кэллом. — Ты по-прежнему не возражаешь, что я остаюсь здесь? — А сама-то я возражаю? — Конечно, нет. Он не только женат, но еще и совершеннейший чудак. Вряд ли кто-то польстится на такого эксцентрика. Кэллом фыркает, а я ловлю себя на том, что кусаю нижнюю губу, лишь бы не ляпнуть лишнего. Пожав плечами, он оглядывается. Да и крыша немного подтекает, любимая. Ты не хуже меня, знаешь, что с человеком вроде него не сладишь. Кэлом тащит меня за руку к дверям. На улице его уже ждет такси. Из машины выходит водитель и закидывает в багажник сумку Кэллома. Я встаю на цыпочки и снова его целую, ожидая привычного легкого поцелуя на прощание. Однако, к моему изумлению, Кэллом хватает меня за шею, наклоняет голову и впивается губами. Я открываю рот, впуская его язык и издаю стон. Поцелуй с каждой секундой становится более страстным. И совершенно не похожим на наши обычные поцелуи. Знать не знаю, сколько проходит времени, но водитель начинает сигналить и нетерпеливо машет рукой в окне. Когда Кэллом наконец отстраняется, он смотрит не на меня. Он смотрит мне за плечо. И на его точенном лице появляется довольная улыбка. Я с ужасом поворачиваюсь. Мэл! Он стоит в дверях. как когда-то стояла Кэтлин и следила за тем, как мы целовались. Только он не кажется убитым горем. Мэл кажется равнодушным, самоуверенным и очаровательным. И он улыбается? Почему он улыбается Кэллому? Как будто не было того признания. Как будто между нами не проскакивала искра. Как будто он знает что-то, неведомое мне. У меня внутри все переворачивается и скручивается в узлы, намотанные на колючки. Мел что-то выуживает из кармана и протягивает мне. Вот. Вытри рот. Я не двигаюсь. Вдруг это уловка? Ведь до того он изнывал от ненависти ко мне. Рори. Перемирие, уговаривает он. Рори, мы снова в хороших отношениях? Я до сих пор не привыкла, что Мел распоряжается мной как хочет. Я делаю несколько шагов в его сторону и с подозрением, щурясь, хватаю то, что он мне протягивает. Рот Мела дергается, и это напоминает мне, что до того, как стать козлом, он был парнем, который целую улицу сводил с ума, своей гитарой и шармом. «Ого, поверить не могу!» Там, где ты живешь, незаконно вести себя вежливо? Нет, но так тоже можно. Я ведь живу в Нью-Йорке. Я беру эту чёртову вещицу, вытираю мокрый рот и протягиваю ему обратно. Мэл качает головой. Оставь себе. Твое. Я оглядываюсь назад и понимаю, что Кэллом уехал. Я даже не попрощалась. Хочется как следует врезать себе... потому что понимаю, что он стал отчасти свидетелем этой беседы, я опускаю взгляд, осознав, что держу то, что и так мое. Ну, таковым оно было до того, как я выкинула в мусор. Я стерла поцелуй своего парня салфеткой из кабаньей головы. Примечание от Кэллома Брукса «Сейчас вас интересует, почему». почему я оставил их наедине, учитывая их прошлое. 98% здравомыслящих людей так бы не поступили. Это выдуманная статистика, так что не трудитесь искать ее в интернете, и все же. Позвольте объяснить, почему я уехал. Однажды отец поведал мне историю. Это случилось, когда дороги в Лондоне оказались перекрыты из-за снежной бури, И я не попал на свидание с герцогиней в место, которое не имею права обнародовать. Герцогиня прибыла вовремя и, дожидаясь меня, познакомилась с другим мужчиной. Они поженились. Я упустил шанс стать членом королевской семьи. Из-за снега. Я думал, это худший день в моей жизни. История такова. Мальчик молит отца купить ему собаку. Просто собаку. Подошла бы даже беспородная. Мальчик мечтает стать хозяином пса. Живет этой мыслью, становится ею одержим. Идет время. Отец ставит перед мальчиком условия. Мальчик делает все, что скажет ему отец. Получает лучшие оценки. Добивается успехов в спорте. Не создает проблем. Он встает на путь истины и всячески старается заслужить собаку. Наконец, под Рождество, отец приносит ему пса. Мальчик предан собаке, метко назвав ее псом. Весь его мир крутится вокруг собаки. Мальчик кормит ее лучшей едой, долго выгуливает по зеленым пышным лугам, ухаживает за шерстью и водит на осмотры к ветеринару. Однажды во время их прогулки начинается буря. Мальчик понимает, что им с псом не попасть домой, поэтому ищет пристанище. Он находит в глубине леса пещеру и прячется там. Идет сильный дождь, собака напугана и дрожит от холода. Мальчик не может свыкнуться с мыслью о потере своего любимого питомца. Ведь чтобы заполучить его и удержать, он потратил уйму сил. Все это время, пока не стихает шторм, он крепко обнимает собаку. Когда из-за туч появляется солнце, Мальчик смотрит вниз и с ужасом осознает, что в попытке спасти собаку задушил ее. Мораль истории. Не стоит отчаянно хвататься за дорогое тебе существо, так ты его не удержишь. Ты можешь его попросту убить. Да, называйте меня зазнавшимся сукиным сыном. Но я правда не вижу в Мелоке дойрте соперника. Он безалаберный. Дом его, настоящая дыра. А жизнь, кажется, и того хуже. Женщин такое обычно не привлекает. А Рори, пусть и дикого нрава, но ведь не дурочка же. В такси я вытаскиваю из кармана телефон и свожу на нет мысль о том, что Рори и Мелоки вместе. Я удержу ее. До сих пор ведь мне это удавалось. И давайте признаем, что она никогда и против ты не была. Еще немного, и я скреплю сделку. А потом... Долбанутый чудило снова станет воспоминанием из далекого прошлого.